Глава 6. Ближнее Подмосковье. Дача Ю. В. Андропова. 14 декабря 1977 года. Моя мама умеет читать сны. Я знаю это от посторонних людей, таких же, как она, Усохших учителок Матыщинской средней школы, Живущих на пенсии, воспоминаниях и нитроглицерине. Мне даже говорил кто-то из них, Что займись, мама, этим делом профессионально, То есть, грубо говоря, за деньги, Она могла вести вполне обеспеченный образ жизни, Не гнуть ночами спину над тетрадками, дебилов, излагающих на бумаге впечатление об Онегине, как лишним человеке, и не отдавать ежемесячно половину зарплаты в счет долга за мою кооперативную квартиру. Как-то в один из моих редких наездов в Матище, когда мама на радостях рванула на местный рынок за витаминами для экстренного восстановления моего гемоглобина в крови, в крови ее отощавшей дочурки, а я пыталась навести хоть какой-то порядок в книгах, журналах, фотографиях и газетных вырезках, которыми за исключением кровати до старого-престарого трильяжа усыпанного пудрой была меблирована ее конура, в комнате появилось странное создание дама Лет шестидесяти ста в парчевом платье, ажурных чулках, резиновых ботах и с китайским веером в синих кукольных пальчиках, которым она, несмотря на проливной октябрьский дождь за окном, жеманно обмахивалась. Назвавшись маминой приятельницей по имени Аделаида Гидеоновна, дама грациозно присела на краешек трильяжа щелкнула костяными пластинками веера и сказала, что ей назначено. Бабуля оказалась презанятной. В ожидании мамы мы с ней пили чай, говорили о фильмах Рома, а когда я осторожно поинтересовалась на предмет, чего ей, собственно, назначено, Дама всплеснула венозными ручками. «Сны, милая моя, сны!» «Она действительно толкует сны?» «Фи!» Дама брезгливо поморщилась. «Что за вульгарное слово?» «Она читает их!» «Помните, у Ахматовой у блока?» «Словом, она заглядывает в сны» сквозь магический кристалл. Откуда у нее это? А вы разве не знаете? На лице Аделаида Гидеоновны отразилось изумление. — Вы же самый близкий для нее человек! Неужели она? Старушка пожевала сухонькими губками, задумалась, потом просветлела, И удовлетворенно кивнула. Видимо, сама себе она уже объяснила этот феномен разобщенности поколений. Дело в том, миленькая, что вашей маме было знамение. Что было? Знамение. Она ведь как выразился бы Велиомир Хлебников живет вне. Несколько раз я пыталась использовать мамины способности и просила ее объяснить, что значит тот или иной сон. Мама краснела, страшно смущалась и говорила, что все это ерунда, и вот теперь, меря шагами свою уютную, заставленную финской мебелью камеру ГБшной тюрьмы дачного типа, я думала о том, что если есть на земле человек, способный растолковать мне мой непрекращающийся двухнедельный кошмар, то это только она. В том случае, естественно, если у меня окончательно поедет крыша, и я решусь убить собственную мать подробностями жизни двойного агента. Утром следующего дня, когда в томительном поиске хоть какого-нибудь занятия, я вымыла голову, высушила волосы, тщательно исследовала содержимое айсбергоподобного холодильника розенлев, набитого деликатесными продуктами так, что под мощным напором венгерских колбас датской ветчины, консервированных фруктов, разноцветных пакетиков с фирменными йогуртами. Дверца то и дело открывалась. Я выпила три чашки кофе и даже полистала роскошно изданный двухтомник КПСС на переднем крае борьбы международного коммунистического и рабочего движения. И тут на дачу явился Тополев. Конечно, я не могла поверить, что этот высокопоставленный офицер, приближенный к шефу КГБ, является непосредственной жертвой идеологии новых левых, читает Маркузе и Комбендита и уже созрел для того, чтобы спать с подружкой под Крымским мостом, затягиваясь. По очередной марихуаной, но внешний вид тополя, тертые перетертые порванные под коленями джинсы, отвразительная кожаная безрукавка и стоптанные теннисные туфли, можно было расценить как крайне вызывающий даже для, для калифорнийского хиппи. В доме культуры кгб сегодня костюмированный бал поинтересовалась я хотите есть голос тополева казалось дышал дружелюбием спасибо сыта по горло соглашайтесь валентина васильевна улыбнулся он в этом доме готовит личный повар андропова не пожалеете а моя кормежка является частью календарного Плана работы с агентом, естественно. Вы преследуете какую-то конкретную цель. Преследую, кивнул Тополев. Сытым человеком легче общаться. Через желудок путь к сердцу лежит только мужчины, понимаете? Только к мужскому сердцу. А к сердцу женщины. Насколько я могу судить, Вы уже благополучно миновали возраст отроческих полюций, так что могли бы не задавать идиотские вопросы. С вами очень трудно разговаривать, но нужно, да? Да. Хотите, облегчу вашу задачу с вашим характером, хотите или нет. Ну, допустим, говорите со мной, как нормальный человек с нормальным человеком. «Перестаньте видеть во мне замаскированного агента империализма, не расставляйте мне ловушки, не хитрите, не играйте словами, спрашивайте в лоб. И, возможно, мы сэкономим время. Впервые с начала разговора Тополев взглянул на меня с интересом. «Вы говорите так, словно вам абсолютно нечего скрывать», — сказал он плюхаясь в глубокое кресло. А что, есть? А вы как думаете? Я думаю, что у вас накопилась тьма вопросов ко мне. Я думаю, что ответы на эти вопросы имеют для вашей конторы очень большое значение. Я думаю, что вы боитесь мне поверить и осторожничаете, стараясь не сказать лишнего. Я думаю, что вы все... Включая вашего утонченного шефа, буквально лопаетесь от любопытства, на проявить его, как обычные люди, не способны. Я думаю, что если бы у вас по почасовую оплату труда, советское государство разорилось бы еще до коллективизации. Оставим в покое мою контору. Тополев раскрыл потрепанный блокнот и положил его на колени. Кто из американцев непосредственно работал с вами после возвращения в Буэнос-Айрес? Юджин. Фамилия. Он был настолько бестактен, что назвал только имя. Опишите его. Ну, я на секунду замялась, поскольку испытывала довольно неприятное ощущение. Словно Тополев попросил меня снять кофточку и продемонстрировать узоры на комбинации. Лет 30. 32 высокий блондин. Глаза темные, порывистые. Прекрасно владеет русским. Этот Тополев протянул мне фотографию. Осторожно, словно... Прямоугольник глянцевой бумаги был сделан из саксонского фарфора, я взяла снимок. На нем я увидела Юджина, но какого-то другого, постороннего. Высокий мужчина с пышными усами в длинном плаще и темных на пол лица очках поднимался по трапу самолета, на оранжево-черном борту которого было написано «Любханзан». Снимок был не очень четкий, его, наверное, сделали через иллюминатор в салоне другого самолета. Да, это он, сказала я, возвращая топливую фотографию. Только с усами. Где они вас держали? На какой-то вилле. Помню, что от Плаза это минут двадцать езды. Вы жили там одна? Нет, в соседней комнате постоянно находился человек. Имя — Вирджил. Охранник? Не только. Он приносил мне еду. Кроме того, во время допросов он, по-моему, все время стоял за дверью. Сколько допросов провел с вами Юджин? Я не считала. Он работал с утра до вечера с короткими перерывами. Он угрожал вам? Нет. Вас проверяли на полиграфе? Да. Вы помните вопросы, которые вам задавали? Естественно, не все. Проверка проводилась непосредственно на вилле? Да. В одной из комнат. Там, где вас допрашивали? Нет. Через дверь. Как выглядел оператор полиграфа? Я его не видела, только слышала голос. Он спрашивал по-русски, да, без акцента, нет, акцент был, причем довольно сильный. Вы рассказали Юджину все. Тополев не спрашивал, он уточнял. Я рассказала все, что велел рассказать Габэм. Вы уверены, что в точности выполнили его инструкцию В противном случае я бы не сидела перед вами. Ха-а, нет, Валентина Васильевна. Как раз наоборот, усмехнулся Тополев. Если бы вы неукоснительно следовали инструкциям Габена, У вас практически не было шансов вернуться в Москву. Простите, я что-то не понимаю. Все я прекрасно понимала. И он понимал, что я понимаю. И последний дурак понял бы. Я для них была большой, аппетитной, рыбиной, занесенной в красную книгу и нежданно-негаданно попавшей в их лапы. Пустить меня в свой аквариум они боялись. А вдруг инфекция? Бросить обратно в море не хотели, такой улов. И поверить рыбе в том, что она сама честно приплыла в их мутную замбуть. Они тоже? Не могли, не могли они, не хотели мочь. Заратустра не позволял. Юджин предупреждал меня о таком повороте. Да я и без него соображала, не дура ведь окончательно. Я ведь могу. Это они не могли, а я могу. Что эти молодые люди и степенные дяди-слубянки, эти рыцари, те классовых плащей и кинжалов, в сравнении с которым Заточки мы пищенской шпаны выглядели дирижерскими палочками эти воспитанники комсомола партии, которые даже перед тем, как трахнуть собственную жену, заглядывают на всякий случай под кровать, просто не способны поверить в моей легенде. Они слишком давно и умело штамповали эти легенды сами чтобы верить в такие же, но с клеймом «Made in you say». «Скажите Тополю, если вас не затруднит, называйте меня Матевеем Ильичом». Он очень нехорошо улыбнулся. Этот гэбэшник в хиповом прикиде не испытывал ко мне ровным счетом ничего, ни интереса мужчины, Ни солидарности коллеги, ни сострадания ближнего. Он олицетворял собой одну только подозрительность, и нужно было быть колодой для разделки говядины, замороженной в 1956 году на случай ядерной войны, чтобы не подчувствовать этого. Бога ради, если хотите, могу обращаться гражданин начальник. «Еще успеется», — скромно ответил Тополев. «Так скромно, что по спине у меня пробежал холодок. Скажите, Матвей Ильич, зачем меня вообще отправили за кордон?» «Зачем?» «Успокойтесь, Валентина Васильевна. Зачем?» «Успокойтесь. Для участия в симпозиуме. Ах, Ильич, я ведь спрашиваю серьезно. Помимо эти Валентина Васильевна, недоумение на лице Тополева было настолько натуральным, что я даже растерялась. Я вовсе не намерен шутить с вами. Мы для этого недостаточно знакомы. Насколько я понимаю, была задумана некая акция, в которой меня попросту. Решили использовать? Это ваше собственные умозаключения? Естественно. Я лишена возможности пользоваться умозаключениями начальства. Вы все время провоцируете меня на скандал. Тополев встал, засунул блокнот куда-то в глубины своей жуткой коцовейки и скрестил руки на груди. Вы ведете себя крайне неразумно, Валентина Васильевна. Весь этот бред про какие-то операции КГБ, в которых вами решили пожертвовать, представляет интерес только для специалистов из Института Сербского, но вы слишком молоды, привлекательны и умны, чтобы я советовал вам торопиться в это скучное заведение. Угрожайте, когда... Вы избавитесь от дурацких штампов Вы же интеллигентная дама Стоит ли объяснять вам Что сам по себе КГБ это уже Большая и очень серьезная угроза Я просто разъясняю вам Где вы можете оказаться Если и дальше Будете разыгрывать из себя Светскую юльвицу Попавшую на фестиваль Туристской песни Что вы хотите от меня? Нам нужна правда, Валентина Васильевна. Тополев снова сел и буквально впился в меня глазами. Вы профессиональный журналист. Я профессиональный контрразведчик. Как бы скептически вы ни относились к людям моей профессии, она тем не менее существует и нужна обществу. Ничуть не меньше, чем ваши очерки И поверьте мне, в вопросах отделения правды от лжи Мы большие спец Мы, скажу без ложной скромности Профессора в этом деле В случае же с вами Совсем не обязательно быть сверханалитиком Любой начинающий офицер разведки скажет, что вы лжете Лжете по определению. Извините, что значит лгать по определению? Это значит, что ваша ложь вытекает из итога нашей операции. Ее конечный результат вовсе не предусматривал вашего возвращения. А вы вернулись, следовательно, вас перевербовали. — Погодите, но ведь в том и состояло задание. Изо всех сил я пыталась сыграть наивность комсомольской активистки. — Вы что, издеваетесь надо мной? Глаза Тополева вдруг покраснели, и он стал похож на запущенного серого кролика. — Ничего не понимаю. Промямлила я, прекрасно понимая, что до финала этого спектакля после которого занавес вместе со штангой, на которой он закреплен, упадет прямо мне на голову, осталось совсем немного. Все, что говорил Юджин в Буэнос-Айресе, все те варианты, которые он кропотливо перебирал, выглядели достаточно логично и даже неизвимо. Не была учтена только одна деталь — Юджин забыл или не знал, а, скорее всего, и забыл, и не знал, в каком обществе я живу. Да, этот платный, потлатый помощник Андропова ничего не мог доказать до тех пор, пока я не поддамся на его нажим и сама не признаюсь во всем, валяясь у него в ногах, И, моля, не отлучать меня от редакционного стола и права на свободное передвижение в пределах Большого Кольца. Но если я и не сделаю этого, если я буду до конца стоять на своем, одного его подозрения в моей нелояльности окажется вполне достаточно, чтобы меня навсегда вычеркнули из списка, функционирующих граждан великой социалистической отчизны, поместили в глухом боксе одной из многочисленных ГБшных психушек и с усердием подмазанных нянечек, обслуживающих инкубатор для недоносков в нерабочее время, прикармливали до последних дней жизни психотропными препаратами. Я уже писала кое-что о своем поколении. Вовсе не оправдывая, хочу тем не менее сказать, что мы не были дебилами в прямом смысле этого медицинского термина. Хотя наша духовность, сформированная, или, вильнее сказать, сколоченная на ходульных, явно придуманных образов героев-революционеров, Бесстрашных подпольщиков и мужественных строителей первопроходцев бесспорно была ущербной. Да, мы не родились такими и словно слепые котята, не знавшие ничего, кроме Манькиной Титьки. Мы на голом рефлексе, позже на юношеском энтузиазме, пытались предать Хоть какой-то реальный смысл всей этой Аллакумачевой галиматле. Мы писали стихи, работали как ненормальные на никому не нужных субботниках, ездили на целину, на картошку, на бам, открывали для себя еще недавно враждебный советскому обществу импрессионизм, радовались любой кратковременной оттепели и отчаянно спорили, сами с собой доказывая друг другу бесспорные преимущества социализма перед капитализмом. Этот человек-оборотень, в обязанности которого входило обеспечение безопасности государства, рабочих и крестьян, Был одним из моего поколения, но в тот момент между нами не было ни героев войны, ни гигантов пятилеток, ни ударного труда на коммунистических субботниках, ни даже общих впечатлений от последней премьеры в «Современнике». Потому что все это являлось обычной. Грубоватый на вид, как и все, что выходит из рук халтурщика, бутафорией, в гигантском на одну шестую часть суши театре абсорда, где Тополев служил идеальной марионеткой и не без оснований подозревал меня в стремлении взорвать к чертовой матери весь этот вертеп вместе с Карабасом Барабасом. Я была его врагом, а в общении с врагами у питомцев товарища Дзержинского был докоплен уникальнейший опыт. — Ну, — сдержанно напомнил Тополев, — я жду, что, оторвавшись от социально-политических раздумий, Я действительно почувствовала себя рыбой, грубо схваченной за жабры и брошенной на разделочную доску. Чего вы ждете? Подробностей. Подробностей. Я мысленно прокрутила вперед кассету со своим чистосердечным раскаянием, звучало ужасно. К тому же, и это сразу сводило на нет даже намек на идею признания абсолютно бесперспективно. Завербована КГБ, призналась американцев. Завербована ЦРУ, призналась КГБ. Знаешь, дорогуша, вспомнила я хрипловатый голос моей мудрой подруги. Та несчастная девка, которая переспала с десятью мужиками в поисках одного, единственного и неповторимого божья птаха, чтобы мне сдохнуть в гинекологическом кресле. А вот тайком трахаться с мужем, с которым разошлась, ибо поняла, что он не твой человек, это и есть форменное блядство». «Ну, хорошо». Мысленно поблагодарив свою приятельницу за очередной жизненный урок, Я вытащила последнюю сигарету из пачки Юджина. Возможно, вы правы, Матерей Ильич, и мне не следует скрывать от вас кое-какие детали. Я рад, Валентина Васильевна, что вы, наконец, поняли меня. Тополев раскрыл свой блокнот и поудобнее пристроил его на колени. Не стоит играть с огнем, тем более в собственном доме. Я даже не знаю, как решилась на это. Начните с самого главного деталя, проработаем позже. Хорошо. Я опустила голову, чтобы собрать мускулы лица в маску раскаяния. Перед тем, как Мишин и его друг вывезли меня на машине к чилийской границе, Я вышла из отеля прогуляться в центр города. Зашла в магазин. Какой магазин? Магазин женского белья. Ясно. Тополев сделал пометку в блокноте. И что там? Ну, короче, я не выдержала. И истратила 300 долларов из той тысячи, который вручил мне перед отъездом в Аргентину Мишин. Что? Тополев приблизил ко мне покрасневшее лицо. На что вы истратили 300 долларов? Я купила четыре французских лифчика по 75 долларов, но чек я сохранила. Они у меня в багаже, я готова вернуть вам эту сумму в рублях по официальному обменному курсу. Глава 7 США. Штат Вирджиния. Ленгли, ЦРУ. 14 декабря 1977 года. «Он вне закона. Он вне игры. Он вообще не жилец на этом свете. И я не буду его торговать», — отрезал Олж. «Мне это не интересно. Ни мне, ни фирме». Он стоял спиной к окну. Приглушенное осеннее солнце освещало его щуплую фигуру сзади, словно софит, у которого вот-вот перегорят лампы, и потому казалось, что редкие волоски на вытянутом черепе у Олша наэлектризованы и шевелятся. Юджин молчал. «Что еще?» Олж отошел от окна, и осторожно, точно под кресло могла оказаться пластиковая бомба. Сел за свой рабочий стол. Весьма наглядное дидактическое пособие для объяснения существительного бардак. Самый натуральный бардак. Сэр, я думаю, он не блефует. Допустим, ты прав. Уолш прищурился от едкого дыма сигареты. И что из этого вытекает? Да если профессионалу нечего терять, и он не блефует, это очень опасно. Да неужели, Юджин? Уолш перебросил сигару из одного угла рта в другой. Очень опасно, говоришь? А я думал, что выродок с лубянки, перестрелявший Пятерых наших парней Славный Юдыша Собирающийся устроиться Медбратом в хостел Сэр Мы должны с ним встретиться Юджин вытрахнулась С пачки сигарету и закурил Возможно Но только с одной целью Засунуть ему в глотку гранату С выдернутой Чекай и заснять на видеопленку, как разорвет его на кусочки Тогда мы рискуем Чем? Трудно сказать Вполне возможно, что Мальцевый Уж слишком глубоко он завяз во всей этой истории, чтобы не иметь каких-нибудь козырей Мы уже рискнули Мальцевой Уолш хлопнул папкой постом. «Рискнули этой русской, позволив ей вернуться обратно. Мы рискнули, ввязавшись в совершенно излишнюю авантюру. Польза от нее, если она вообще вероятно, вопрос далекого будущего. А головная боль имеет место уже сегодня». «Ну хорошо!» — предупреждая протестующий жест Юджина, Уолш поднял руку. «Этот риск, возможно, оправдан, поэтому я, собственно, и принял твое предложение. Но разрешать контакты с человеком, уложившим половину нашей аргентинской резидентуры, неполномочен даже я. А чтобы идти с этим к боссу, я должен иметь в папке мотивацию. Такую серьезную и обоснованную, чтобы уже он взял на себя ответственность за прямые контакты офицера ЦРУ с террористом. Ты понимаешь это, парень? А? Я спрашиваю Юджин кивнул. Я тебе запрещаю с ним встречаться, Юджин. Оперативный отдел уже проанализировал его предложение. Мишина все равно рано или поздно возьмут. Не уверен. Интересно. Олж посмотрел на подчиненного поверх узких очков для чтения. Откуда такие... «Пораженческие настроения! Мишин совсем не так прост. Брали и более крутых. В конечном счете, чем мы рискуем?» Юджин встал. «Я что, предлагаю ему вручить Нобелевскую премию мира или отправить в отпуск на Калифорнийское побережье? Он убийца и должен понести наказание» но если он сам предлагает игру, возможно, это даст нам какие-то преимущества, а? Тем более, он много знает. Его наверняка загнали в угол. А с чего ты взял? Как по-вашему, сэр? Мишин в Штатах не думаю. Скорее, где-то в Европе. Во всяком случае, Письмо отправлено из Парижа. Хотя три дня срок вполне достаточный, чтобы добраться сюда. Возможно, он уже здесь, вон в той телефонной будке, через дорогу. Олж показал большим пальцем за спину. Но не в Москве, так ведь? Думаю, нет. Вот видите, сэр, что? — Видите, сэр, что я вижу? — Сэр, ответьте мне на один вопрос. — Какой вопрос? — Нет, сэр, только серьезно. — Задавай. — Почему он не в Москве? — Ну, знаешь ли, мало ли. он сделал неопределенный жест сигарой. Новое задание, какие-то интересы. — Зачем ему понадобилось? «Ходить с нами в контакт». «Зачем?» «Ты не тому задаешь вопросы, парень. Моя фамилия не Андропов». У Мишина наверняка серьезные проблемы. Как бы разговаривая с самим собой, продолжал Юджин. Иначе он давно бы уже инструктировал молодых убийц в высшей школе КГБ. У него нет козырей играть с нами, Юджин. А если есть, что мешает нам проверить это? Отсрочьте на какое-то время смертный приговор. Если даже политики идут изредка на компромисс с врагом, почему бы контрразведчикам не делать то же самое, а? Дайте мне возможность Встретиться с ним, в конце концов, чем мы рискуем? Если не считать перспективы получения на руки шестого трупа, то ничем. Единственное утешение, Юджин, что хоронить тебя будут в форме офицера морской пехоты. Так что выглядеть будешь, как огурчик». Вот мать порадуется. Сэр Мишин — профессионал. Если он затеял столь рискованное предприятие, как переписка с ЦРУ, то ему нужны переговоры, диалог с нами, а не стрельба по тарелочкам. Олж поморщился и ткнул горящий кончик сигары в металлическую пепельницу, Искусно сработанную противопехотную мину Времен Второй мировой войны Я не могу взять на себя такую ответственность Не могу Пойдите к большому боссу Тебе не кажется, что я рискую по твоей милости Стать слишком назойливым, а? В моем возрасте этот минус не прощают аналитический ум и способность мыслить не шаблонно могут показаться назойливым только дураку. Вы же не считаете таковым большого босса, а? Твой отец никогда не опускался до грубой лести в адрес начальства. Да, сэр, я знаю, сэр, потому что твой отец был умным человеком, Юджин. Ничего не поделаешь, сэр. Природа на детях отдыхает. Глава 8. Ближнее Подмосковье. Дача Ю. В. Андропова. 14 декабря 1977 года. Мое признание в однозначно аморальной для любого советского гражданина или гражданки растрате валюты на четыре французских липчика, видимо, крепко пришибло Тополева. Какое-то время он разглядывал меня в упор, но я простодушно смотрела в его бесстыжие зенки и поражалась собственной деградации. Еще каких-то пару месяцев назад я не умела лгать, изворачиваться, быть наглой, циничной или пошлой, и, главное, я просто органически была не способна ненавидеть кого бы то ни было. Сейчас же, находясь наедине с этим русским торквемадой, в набитой продуктами ковровой клетке, я чувствовала себя одновременно отвратительно и спокойно. Природа этого ощущения была мне совершенно неведома, пока страшная мысль не обожгла сознание. А может, я стала такой же, как все они, Боюсь, Валентина Васильевна, наша беседа теряет всякий смысл. Тополев выдал эту фразу печально и буднично. Так отчим реагируют на плохие оценки пасынка. Как я уже говорил, вы не отдаете себе отчета в последствиях собственного поведения. Да верну я эти... «Несчастные триста долларов!» «Я ценю ваше чувство юмора, Валентина Васильевна!» «Но все же давайте завершим наш разговор без дурачеств!» «Договорились?» «Без!» «Вы не первоклашка, а я не учитель чистописания!» «Постарайтесь взглянуть на происшедшее с нашей стороны!» Боже упаси! Это восклицание вырвалось у меня совершенно непроизвольно. И тем не менее, это нужно прежде всего вам. И так по ходу вашей командировки в Аргентину вы вступили в контакт с самыми разными людьми, в том числе с одними из руководителей ЦРУ который прибыл в Буэнос-Айрес специально ради вас. Не передергивайте. Он примчался потому, что ваши люди пристрелили там несколько американцев. Ну хорошо. Он прибыл туда по делу, к которому вы имели прямое касательство. Далее. Вы выполнили наше задание и согласились на перевербовку. Она, по вашим словам, прошла успешно. И вот результат. Вы в Москве. Как по-вашему имеем мы право задавать вопросы? И имеете. Я благосклонно кивнула. Прави мы рассчитывать на вашу искренность, вправе. В таком случае мне непонятна ваша позиция. Если вам нечего скрывать, почему вы уклоняетесь от ответов? Я отвечаю на все ваши вопросы. Окончание двадцать первой стороны. В ваших ответах нет деталей, они носят общий характер, а это, в свою очередь, вызывает естественное недоверие к вам.